Глава 22. Дно телеги било в спину Аркадии на каждой неровности, отдаваясь ломотой в ногах и кончиках заиндевевших пальцев. Сено утрамбовалось в пути так, что почти не чувствовалось, а наброшенные сверху меха будто бы и не давали даже талики тепла из-за продуваемого ветрами основания. Холод касался кожи кисточкой, выписывая странные фигуры, от которых знобило еще сильнее. «Если он чихнет на меня еще раз, я сброшу его с телеги», категорично отозвалась девчонка, не сильно пнув Филиппа под на троих накидкой. Братец словно специально кашлянул в ее сторону и забубнил очередную молитву. Кажется, какие-то простудные заболевания повреждают голову, и это был как раз тот случай, потому что объяснить иначе внезапную любовь темного к местным верованиям Аркадия не могла. Противоестественную любовь она видела, что Филу чертовски больно, но тот упорно продолжал шептать строчку за строчкой заученных песнопений. Делал это ночью, мешая спать, шептал днем, вызывая одобрительные взгляды родни. И практически перестал реагировать на окружающих. Даже прямая угроза выдать его деду была встречена взглядом такого непонимания и боли, что невольно пришлось отступить. Да еще хромовник захаживает как к себе домой, притаскивая новые тексты из местной главной книги. И искренне умиляется, когда болезный мальчишка повторяет их с первого раза а потом мирно засыпает от боли, которую никто не способен заметить. Актерская игра, да еще такая, что даже Кеуш проникся и самолично таскает ему воду с едой, отнимая из ее рук. Или они спелись? Аркадия не верила в такое, слишком отчаянный обман таился под холмом. Узнай о нем Архимак, и Филиппа уготована сдохнуть в канаве тем же вечером. Мало ли, путь к врачу, телега, гнилая ось, нервная лошадь, разве будет в перевернувшейся повозке чья-то вина, кроме злого случая? Девчонка могла придумать с десяток возможностей, как можно прикончить хворого и беспомощного. И ни одной, как это сделать, когда вокруг растревоженной наседкой вьется кеош. «Ты должен жить!» — рычал тут еле слышно над Филиппом, заставляя родище пить воду и проглатывать жидковатую кашу. Сказать ему сейчас, что никакого ангела нет, и гнилая ось телеги с нервной лошадью запросто случится с ней самой. Не поверит, не сейчас, когда Фила в самом деле выглядит раскаившимся перед ликом ангела, готовым спасать то, чего нет. Аркадия же будет той, что препятствует своим враньем спасению. Ловко! Дошло до того, что она сама собралась лечить Филиппа, был шанс добудиться до разума, додавить и заставить принять вассальную клятву. Фил уже устрашился и почти принял ее волю, и если бы не взбалмошная мама девчонки, что потащила ее той ночью в храм. С утра же Фил сделался безумен, надежно спрятавшись в своей болезни. Впрочем, рано или поздно он выздоровеет, и по возвращении в чувства она поприветствует его первой. Может, Архимака поил его чем-нибудь? В конце концов, для иных ритуалов не обязательно свободная воля. Достаточно полуосознанных действий и приложения личной силы, если надобно только грубая мощь. С хитрыми плетениями подчинение также возможно, но над разумом придется поработать куда как тщательнее. Версия с отравлением подтверждалась еще и тем, что к еде братца Аркадию категорически перестали пускать. С другой стороны, краткая проверка, неловкость, вскрик, обороненная посуда с кашей и недовольный окрик от бабушки, и вот Аркадия точно знает, что никаких лишних ингредиентов в оттираемой из пола каши нет. Однако кто же помешает их добавить в самом конце? В общем, той же ночью девчонка залезла в подвал дома и до рассвета корпела над целительной руной под основанием печи, где спал Филипп. Результатом стали красные от недосыпа глаза, грязные от пыли и паутины волосы, выговор от бабки за испачканное платье, которое Арика сама сшила, и хмурое выражение лица Кеуша по утру который вывел ее за руку из дома, заставил подняться по приставной лестнице и указал на такую же руну на кровле дома. А, ну еще шорстка у кота, дремавшего в ногах Фила на печи, стала словно шелковая, от двух тарун высшего уровня. На что-то глобальное у демоницы катастрофически не хватало времени, жизнь деревенской девчонки не предполагала пауз на безделье. От первой дойки в рассветной полутьме до истертых пряжей пальцев в свете лучины так проходили ее дни. Кеушу, как и любому мужчине, было проще, там и поручение с беготней поселению, и работа вне огороженного участка, И никакой возможности завести себе исполнителей, плетение на чужом разуме истревали в присутствии бабушки, словно и не от солнца. Впрочем, был один исполнитель, подчиненный возчик, которого Аркадия попыталась подвести к бабке с букетом цветов и словами любви. Надо же было попытаться угомонить старую, разу то и кости не болят, и спину не продувает, пусть влюбится, шастает на свидание и оставит ее Аркадию в покое. Да, старик был так себе кавалер, но демоница ухнула в него кучу личной силы, и вместо квелого и дряхлого доходяги к калитке дома подошел седовласый и осанистый мужчина в выстиранной одежде, с которого бабушка, зардевшись и умилившись, тут же интуитивно сорвала вассальную привязку и перекинула на свой источник силы, вообще не осознавая содеянного, на одной лишь симпатии и интуиции. Короче, к высшему зомби добавился еще один работник на стройку. В общем, именно поэтому с архимагами настолько отвратительно вести дела. «Да что там, исполнители? Тут бы перемолвиться с кем-нибудь хоть словечком». Отсутствие собеседников откровенно иссушало. Молчание и работа, односложные ответы родни и работа, прикрикивание на попытку завести разговор и снова работа. Доходило до того, что Аркадия делилась планами с коровой. Она, конечно, хотела бы пошептаться с котом, как все нормальные люди, но тот смотрел слишком умно после колдовства Филиппа, а у завораженной Кеушем собаки слишком зло и ярко сверкали избудки глаза. Да и корова, если говорить откровенно, подозрительно настороженно дергала ухом и нервно хлестала себя хвостом по бокам, будто бы готовилась немедленно все сдать. Но совсем без собеседника было нельзя. «Ничего», — добродушно выдала как-то бабушка после короткой и сдержанной истерики Арики. «Скоро тебя замуж выдадим. Сваты уже приходили от Мкельсова сына. Тот хоть и третьего десятка, но с подворьем и тремя коровами. Такой красивой и работящей жене каждый будет рад», — похвалили девчонку, пообещав аж три коровы в собеседнике. «Если они не соберут урожай в следующие два дня, и мы не поедем на ярмарку, я сожгу оставшиеся посевы, и мы все равно поедем на ярмарку». Схватила Аркадия мимо проходившего Кеуша, Заворот рубахи и подняла над землей. «Полегче!» — с достоинством произнес Кеуш, подергав ногами в воздухе. «Я знаю о твоей проблеме, но дело сложнее, чем кажется», многозначительно добавил Архимаг, выразительно указав взглядом на ее руку и вниз. Аркадия вернула его на землю и мрачно уперла руки в бока. «Ну?» «Безусловно, три коровы за тебя слишком мало!» «Шею, шею!» — захрипел Кеуш. «Шутка!» – вцепился он в ее пальцы своими руками, пытаясь разжать. «Клятву нарушишь!» «А я тебя не больно придушу!» – отпустила его все-таки Арика. «В общем, тут решается политический вопрос», – оправил рубаху Кеуш. «Какой к демонам политический вопрос?» – прорычала Аркадия. «Вот своих родичей и спрашивай», – огрызнулся Архимак. «Ладно, в чем проблема?» «В том, что нельзя вот так просто отпустить троих детей в большой город». «На секундочку», — ворчливо глянул на нее старший, «как ты себе это вообще представляешь?» «У родителей отнять? С ума сошла!» — оборвал унарику, нарику не дав и слова произнести. «Сопровождающий? С какой стати? Это рабочие руки, между прочим, как от них отказаться? А остальным что говорить? Не забивай голову, это в самом деле мелочи», — отмахнулся Кеуш. «Я тебе сейчас снова душить начну». «Все на самом деле проще», — вздохнул Архимаг. «Есть у царства, которое где-то там за лесом, такая привилегия. Если село отправляет мага на обучение, то нага освобождается от податей. Магов трое. Так в чем? А вот дальше и пойдет политика. Через три года подати придется заплатить. А их тут вообще-то никогда не платили». «Значит, надо искать другой вариант», тут же припомнила Арика жадность мелких владетелей. «Да погоди ты, я же сказал, тут политика!» — фыркнул Кеош недовольно. Местный барон спит и видит, как бы стать бароном по-настоящему. Ведь кто он сейчас? Да никто. Любой благородный вышвырнет его за чистокол и место займет. Самозванец он без роду и племени. А вот если в исполнении традиции магов от себя отправит, то уже обозначит себя владетелем. А через три года за налогами три уже к барону придут, полновесному и занесенному в реестры. Храмовник ему в том поможет, он, знаешь ли, тоже не хочет быть главным в безымянной дыре. Ему уважение и почет подавай. «Вышвырнут твоего барона, и кого-то из своей родни сюда пришлют править», категорично отозвалась Аркадия. «Да мелковато село будет для нарушения традиций, хотя, — вздохнул Архимаг, — в этом-то и политика, с одной стороны страшно и делиться придется». С другой, возможно, будет серебряная корона и наследный титул. Хромовник настаивает, что магов надо отправлять. Ему-то что терять, в эту глушь никто не поедет. Он знает, встрепенулась Аркадия только сейчас. Про магов-то, а то бы он к нам шастал каждый день, пробурчал Архимаг, со сладостями и угощениями. Какими еще сладостями, насторожилась девчонка. Доброта в голодном детстве, она такая, надолго помнится, вербует нас. Кеуш, что он приносил? напряглася река, не помня ничего слаще творога и репы за столом. Да пряники, соты медовые, куличи, отмахнулся Архимак. Ты не переживай, я все сам съел. С -с Тут другие сваты тобой интересовались, у них пять коров, но говорят уж больно тоще, так что спасаю, как могу. С -с -с -с спасибо. Да не за что, легко отмахнулся Кеуш и побежал по своим делам. В спина же Аркадии тут же дрогнула от строгого окрика бабки, углядевшей безделье. Кажется, надо было что-то чистить в хлеву, или ухаживать за скотиной там же, или еще каким-то образом портить ногти и натруживать себе спину. Но уборочная страда закончилась. Большим праздником с яркими кострами, через которые прыгали молодые девчонки и мальчишки под снисходительные взгляды взрослых и показательно укоризненные хромовника. А потом десятки нагруженных телег, вместивших весь урожай, кроме той малости, что хватит проголодь пережить следующую зиму, покатили по еле заметной колее на восход. В одну из них все-таки загрузили начинающих магов, подрыдание матери и суровые взгляды остальной родни. Где-то между трагедией и праздником находилось решение отправить всех троих, для близких расставаний всегда означало горе, а для иных было чудом стоять возле отмеченных магическим даром. Кто-то воодушевленно шептался, что в признанное царьком село отправит фельдшера и устроит почтовый двор, а значит, и организует связь с большим миром. Кто-то мрачно припоминал причины, по которым село сбежало из родных краев и не ждал от большого мира ничего хорошего. Иные завидовали родне магов, обласканных бароном, а другие злорадствовали над ними же, ведь никогда не увидит детей более, а вырастить новую опору в старости может не хватить времени. Несостоявшиеся сваты Арики кусали локти и пытались уговорить храмовника оставить девку. Кто ж станет ее учить в столицах? Где это вообще видано? Сгинет вся и пропадет. Несостоявшиеся тести Кеуша кусали локти и пытались уговорить барона выдать им охальника и подлеца на оскопление. Оно и в учении выйдет полезно, отвлекаться на чужих дев не станет, чтоб он сгинул и пропал. Власти склонялись к мысли, что деву можно оставить, но кто-то упрямо твердил им, что второй болезный брат и сдохнуть в пути может, а один маг в от села это не два и уж точно не три, не солидное число получится. Потому в телеге оказались все трое, не питавшие никаких иллюзий о том, что завтрашний день хоть что-то изменит. Кому-то из них придется умереть первым, и это произойдет куда быстрее, если остальные двое договорятся» пока выходило, что учись жертвы отведена Аркадии, к откровенному ее бешенству от невозможности что-либо изменить. А еще этот холод и сырость от меха. Пришел черед вытащить волчью шкуру из захоронки, но та изрядно запрела, и еще этот подлец кашлет. Ноги свои придержи, рыкнул Архимак, лежащий подле брата. Телега в веренице столь же жестких и скрипучих шла на подъем, оттого вылезать из тепла и идти в гору по раскисшей земле, не было никакого желания. В своем стремлении сбежать, несколько лет тому назад, люди ушли куда как севернее и западнее от обжитых земель, пробирались через чищобы и болотистые низины, упрямо шли вдоль оврагов и находили брод в быстрых северных речках. И все это сейчас сложилось под колеса и копыта в обратном направлении. Благо, путь завершался где-то на середине. Именно там как-то повстречались торговые люди, промышлявшие дикой ягодой с сельскими охотниками. Обе стороны хотели торговать, от того и договорились. ⁇ Милейшая семейная забота ⁇ проскрипела Аркадия, укрывая смехом с головой. Он мне нужен живым. Ради чего? Убрать завесу ⁇ раздраженно дернулась девчонка. Так договорись со мной, не с этим полутрупом. Ой, «Хочешь освободить ангела вперед?» – распалялась Арика. «Хочешь узнать его имя, узнать, как все было? Так спроси меня, заключи со мной контракт. Я дам хорошую скидку. Подари мне эти знания, и я подумаю о награде. Убей темного». «Не стану», – спокойно прозвучала в ответ. «Тогда он убьет себя, успокоилась Арика. Разворошила сено, сгребая себе под спину, и постаралась поудобнее устроиться. В конце концов, ангел под холмом — это ловушка не для нее, Аркадии не было в расчетах Фила, она вообще явилась в его планы случайно. А это значит, Фиил проворковала она поздней ночью, когда караван остановился до рассвета. Стояли они еще с легкого сумрака, барон распорядился не рисковать и отправился вместе с частью мужиков вперед пешими разведывать повторно прошлогодний путь, чтобы с утра не терять времени перед упавшими деревьями. Еще требовалось обеспечить скотину водой, накопать отхожих ям и сторожить рабочих от зверья. Половину всех мужчин увели от телег, и, по счастью, это затронуло даже Кеоша. Может, люди просто хотели видеть своего мага при деле, а может, сам Кеуш не желал неприятных случайностей и решил лично все проконтролировать. Аркадия приподнялась на локте, над бледным лицом братца, и поправила локон тросших волос, закрывавших ему глаза. «Выздоравливай. «Выздоравливай, клянусь, уже можно». «Когда-нибудь они посчитают плату избыточной и перережут мне глотку». Меланхолично смотрел самоназванный барон безымянного поселения, как ловкий и шустрый малый из числа караванщиков быстро взбирается на невысокое деревце и цепляет на его вершину флаг, синий наполовину, белый и красный на остальные четверти. «Семейный герб торгашей». Каждый из двух десятков людей, явившихся на торг с той стороны, был хоть дальнее, но родня двум разожравшимся боровам, что стояли напротив него, степенно сложив сцепленные руки на животах. Один чуть выше это Стегиан, шумный и сильно пьющий. Второй, безобиднее на вид, но куда опаснее Марк, вечно потеющий даже на прохладном ветерке поздней осени. Но это колечко на его безымянном пальце виновато невзрачная, сероватая, неведомо у кого и за какие деньги купленная, способная защитить владельца магии, однако с изъяном, обогрев владельца нельзя отключить. Стегиан разболтал. Барон помнил их тощими и голодными, самолично вышагивающими по болоту в поисках добытчиков красной ягоды. Ремесло перепродажи давалось двум выскочкам тяжело, подводы с товаром перехватывали у города люди крупных дельцов, а одиночек-сборщиков приказчики попроще уговаривали распродать собранные в корзинах еще по дороге, и конкурентов в этом деле не терпели, жестоко поколачивая. Вот и ушли эти двое поближе к товару, подальше от людных мест, забредя на счастье свое прямо на сельских охотников. С тех пор дела их пошли в гору, быть единственной связью деревни на 800 душ с большим миром, разумеется, означало огромные барыши село не могло добывать металл нуждалось в соли доброй пшеницы на посев и еще огромном числе разных товаров но у села были огромные урожаи, целинная земля оказалась щедрой и не торопилась уставать по счастью эти двое не ломили по первости цены обменивая одно на другое по выгодному для всех курсу попросту отчаянно боялись потерять единственного партнера оттого потом было с чем сравнивать и о чем торговаться Но прошла ярмарка, а за ней вторая, и цены на их товары начали расти в ущерб оценке сельских продуктов и зерна. Барон упрямился и напоминал о старой оплате, и купцы демонстративно разворачивали телеги с жизненно необходимым добром. Приходилось идти на уступки, куда деваться. Хотя и сам пару раз приказывал снаряжать телеги в обратный путь, шокированный чужой жадностью. Но тогда приходил черед этих двоих хватать его за руку уводить к большой палатке и поить вином. Видно, как они богатели, с каждым разом прирастая людьми, дорогими одеждами и хорошими лошадьми. И было видно, как разгорался огонь алчности в их глазах. Железо в прошлый раз привезли при паршивише а цену за него ломили медью по весу. Говорили, цедя слова, как с холопом, и на порог своей палатки не позвали. Но то была весенняя ярмарка, остатки несъеденного и невыпитого за зиму. «Удача охотников и труд кузнецов». Сейчас же товар был куда слаще и приятнее, настолько ценный и грозящий такими прибылями, что эти двое вышли лично под осеннее небо, да с поклоном остановились в пяти шагах. Объем и характер груза им был сообщен заранее, за десяток дней, как было заведено всегда. Непонятно только, платить будут или решат прирезать. Впрочем, в этот раз, кажется, все-таки платить. Осмотрели товары весьма рады, с легким поклоном произнес Стегиан. Все в точности, как уговорено. Я не буду обсуждать сцены, холодно смотрел на него барон. Не в этот раз. Да, но. Мы уважаем нашего друга, вступился Марк, перебив брата, и не станем оспаривать его решение. В этот особый раз. А глазки-то какие довольные, мысленистые, и рукам нет покоя, вон как пальцы на брюхе подрагивают, словно подсчитывая монеты. «Я знаю, сколько вы привезли. Вы приняли мою цену», — констатировал барон. «Перегружаем?» «Не стоит тревог. Перезапряжаем скотину и в обратный путь», — торопился Марк, хоть и изображал вальяжное спокойствие. «Раньше-то за каждую обменную телегу торговался бы, сравнивая состояние и целостность колес». «Пусть так». «В таком случае предлагаю проследовать в мои покои и отметить завершение торга», Елейным тоном произнес Стеген, указывая на палатку. Кадык торговца непроизвольно дернулся от предвкушения вина. Барон замешкался, невольно глянув на телегу посередине, где из-под мехов на мгновение высунулась лохматая голова мальчишки. «Что до детей?» — облизнул барон губы. «Вы гарантируете, что все пройдет хорошо?» «Разумеется», — возмутился Стеген. «Наше слово крепче стали. Если та сталь такая же дерьмовая, что в телегах на обмен...» «Не стоит переживать, куда мягче вступился Марк. Все пройдет под моим личным контролем». «А если они потеряются», — мялся барон будто в сомнениях, «мало ли». «Исключено», — жестко произнес купец. «Сбегут по глупости. Все меры будут предприняты», — успокаивали елейным тоном. «Я бы не хотел, чтобы у них были потом претензии, вы понимаете». «О, ну что вы, нет», — улыбнулся щербатой улыбкой Марк памятью о бедных временах и разбитом конкурентами лице. «Ну о чем вы говорите?» «Никакого потом не будет», — подмигнул Стегиан. «Покупатели уже ждут столь ценный товар и озаботились доставкой». «То есть я их больше никогда не увижу», — чуть потряхивала барона от смеси облегчения, надежды и риска, что с этой тварью в детском обличии придется встретиться вновь. «Разве что во снах», — хохотнув, брякнул Стегиан, за что получил злой взгляд от брата. «Впрочем, от любого дурного сна есть надежные лекарство, подхватил Марк Барона за локоток и повел к своей палатке. «Дивное по своему букету вино. В этот особый раз абсолютно бесплатно, друг мой». «Надежно очищай думы», — подхватил Стегиан, приобнимая Барона с другой стороны. «Остается только мысли о трех десятках полновесных серебряных монет», — солидно и убедительно произнес он, приподнимая полок палатки и легким нажатием на спину заводя Барона внутрь в протопленное костром помещение, пол которого сплошь покрывали подушки. «Заодно обсудим, на что вы их сможете у меня потратить», — зашел последний Марк, плотно задергивая за собой два слоя ткани. Чтобы суета и и скотины не тревожили покой деловых людей, провернувших крайне выгодную сделку.